Охватила голову и стою, что людские козни. Охватила голову и пою на заре, на поздней. Ах, нистовая меня волна подняла на гребень, Я тебя пою, что у нас одна, Как луна на небе, Что на сердце ворном налетев В облака вонзилась, Горбоносую, чей смертелен гнев И смертельна милость, Что и над червоным моим кремлем Свою ночь простерла, Что, певучей негою, как ремнем, Мне стянуло горло, Ах, я счастлива, Никогда заря Не сгорала чище. Ах, я счастлива, Что тебя даря Удаляю с нищей, Что тебя, чей голос, О, глубь он гла, Мне дыхание сузил. Я впервые именю назвала царско-сельской музы.